Поспешно задул светильник и лег. «Друг мой, сквозь сон, — проговорил Джоу Юй, — через несколько дней я покажу тебе голову злодея Цао-Цао!» Дзянгань что-то пробормотал в ответ. «Поживи у меня несколько дней и увидишь голову злодея Цао-Цао!» — повторил Джо Юй. Дзянгань не ответил. Выждав немного Дзянгань, окликнул Джоу Юя, но тот крепко спал. Близилось время четвертой стражи. «Господин командующий!» — в шатер просунулась чья-то голова. «Господин командующий, вы спите?» Кто-то осторожно вошел в шатер. Джоу Юй поднялся с ложа. «Кто рядом со мной лежит?» — удивился он. — Разве вы забыли, что пригласили своего друга Дзянганя заночевать у вас в шатре? — был ответ. — Я вчера выпил лишнего и ничего не помню, — виновато произнес Джоу Юй. — Может быть, я и сболтнул лишнее? — С северного берега приехал человек, — сказал вошедший. — Говорите тише, — замахал руками Джоу Юй и позвал. — Дзянгань! Дзянгань! Но Дзянгань продолжал притворяться спящим. Тогда Джоу Юй скинул одежды и тоже лег. джо Юй — человек осторожный», — размышлял Дзянгань. «Утром он хватится, что исчезло письмо, и убьет меня». Пролежав до пятой стражи, Дзянгань неслышно встал, повязал голову, Тайком выскользнул из шатра и, разбудив своего слугу, направился к воротам. На вопрос стражи, куда он так рано уходит, Дзянгань ответил, «Боюсь, что отвлекаю господина командующего от важных дел, и потому решил уехать». Дзянганя не стали задерживать. Он сел в свою лодку и поспешил вернуться к Цао-Цао. «Ну, как дела?» — спросил тот, едва завидев Дзянганя. «Джоу Юй непоколебим! Никакими уговорами вы ничего не добились и над вами еще посмеялись?» — гневно оборвал его Цао-Цао. «Не гневайтесь, господин», — ответил Гань. «Обещание своего я не смог выполнить, но привез одну важную новость. Прикажите всем удалиться». Дзянгань вынул письмо и прочел его Цао-Цао. «Неблагодарные разбойники!» — яростно вскричал тот. «Ведите их сюда!» Цай Мао и Чжан Юнь явились. «Пора вести корабли в бой!» — заявил им Цао Цао. «Воины наши еще недостаточно обучены, — господин первый министр, — возразил Цай Мао. Выступать пока рано. «А если бы они были обучены, моя голова была бы уже у Джоу Юя, да?» сай Мао и Джан Юнь молчали в недоумении. Цао Цао приказал страже вывести их и обезглавить. Вскоре головы несчастных положили у шатра. — Тут только Цао Цао понял, какую совершил ошибку, и с горечью произнес. — И я попался на хитрость. Он назначил командовать флотом Мао Цзэ и Юй Цзиня лазутчики донесли об этом в дзян «Теперь мне некого опасаться!» — радостно вскричал Джоу Юй. «Ловко вы все устроили!» — в восхищении заметил Лусу. «С такими, как вы, военачальниками, мы без труда разобьем Цао-Цао!» «Военачальники наши об этой хитрости ничего не знают. Разве что Джугэлян догадался!» — сказал Джоу Юй. Постарайтесь это выведать у него и сообщите мне. Поистине, хоть план его внести вражду был выполнен им смело, он испытать решил того, что не причастен к делу. Если хотите узнать, что сказал Джугелян, прочтите следующую главу. Глава 46. Джугелян хитростью добывает стрелы. Хуангай сам подвергает себя наказанию. Итак Лусу отправился к Джуголяну и сказал: